Глава 6. Прямой эфир с фюрером. Телеиндустрия XX века на полвека раньше. 17 августа 1987 года, ровно в 13 часов 30 минут, заключенный берлинской тюрьмы Шпандау вышел на последнюю в своей жизни прогулку. Охрана называла этого 93-летнего старика заключенным номер 7. Он отбывал пожизненный срок единственным узником огромного комплекса из 132 камер. Его посменно охраняли 100 военнослужащих СССР, Великобритании, Франции и США. Его содержание ежегодно обходилось в миллион долларов, с трудом одевшись в 14-10. Старик спустился на лифте в тюремный двор и направился к садовому домику. Здесь его ждало кресло и свежие газеты. Примерно через пять минут надзиратель обнаружит заключенного номер 7 на полу с затянутым на шее электрошнуром. По официальной версии, в этот день в тюремном саду покончил жизнь самоубийством бывший заместитель Гитлера по партии, редактор Майнкамп, Рудольф Гесс. С ним в небытие ушла одна из самых невероятных загадок Третьего Рейха.